Глава 4. От новой, седьмой жизни Эля не ждала ничего хорошего. Она чувствовала слабое дыхание смерти и готовилась к ней. Оставалось надеяться, что на этот раз ее не отправит в чужое тело, и она умрет окончательно. Но Эле очень хотелось жить. Несмотря на ужасные испытания, Эля мечтала хотя бы раз прожить долгую счастливую жизнь желательно с любимым человеком. Когда она возродила с в седьмой раз, то снова не увидела прошлого своей предшественницы. Она узнала лишь, что сирота и работает в лавке с модной одеждой. На этот раз Эля решила рискнуть и изменить свою жизнь. Друг ей повезет. В итоге девушка ушла с работы, открыла собственную лавку и начала торговать зельями и травами. Пока клиентов было немного. Но Элли считала, что это лишь начало. Спустя две недели произошел странный случай. Элайза возвращалась домой поздно вечером и вдруг услышала крики. Подойдя ближе в плохо освещенном переулке, она заметила шестерых мужчин, окруживших немолодую женщину. Негодяи требовали у нее деньги и драгоценности. А когда она их отдала, один из них ударил ее ножом. На глазах Эли незнакомка покачнулась и упала на землю. По камням растеклось кровавое пятно. «Зачем ты ее убил?» «Достаточно было напугать», — возмутился один из мужчин. «Ее муж заплатил вдвойне, чтобы смерть выглядела как ограбление». Отмахнулся другой. «Уходим». Эли попятилась назад, чувствуя, как дрожат колени. Она понимала, нужно бежать. Эти люди избавятся от нее, если узнают, что она все видела. Под ее ногой громко хрустнула ветка. Бодиты обернулись. «Смотрите, там девчонка. Она все расскажет. Держи ее». Эля успела сделать всего несколько шагов, когда ее схватили чужие руки. Кто-то усмехнулся ей на ухо. «Какая красотка. Жаль убивать. Поиграть бы с ней по-хорошему». На игры нет времени, не одобрил его затею другой. «Просто избавься от нее поскорее. Жаль. Что ж, красавица». «Вини не нас, а свою судьбу!» Эля почувствовала, как лезвие ножа скользнуло по ее шее, брызнула кровь. Она в ужасе ждала очередной смерти. Когда послышались легкие шаги, кто-то одним сильным ударом отбросил от нее убийцу. Эля, не удержавшись на ногах, упала. Незнакомец, закутанный в длинный плащ, быстро разобрался с бандитами. Им не помогли ни ножи, ни физическая сила. Мужчина раскидал их, как котят, даже не прикладывая усилий. Элли ощутила противный страх. Такой силы не могло быть у обычного человека. Наверное, он монстр. Словно услышав ее мысли, мужчина обернулся к Элли. Его глаза горели алым светом и точно не напоминали глаза обычного человека. Кажется, ему все равно кого избивать. Не похоже, что он себя контролирует. Такими темпами им не достанется. «Спокойно, Эля, спокойно!» «Без страха смотри ему в глаза. Если сейчас дашь слабину, этот монстр и тебя уничтожит!» Разомкнув непослушные губы, Эля громко произнесла. «Спасибо! Вы спасли мне жизнь!» Мужчина с минуты сверлил ее взгляда мало глаз, изучая угрозу. А потом его глаза потухли, и ару подавляющей силы вокруг него пропала. Незнакомец скинул с головы капюшон, показав приятное молодое лицо, обрамленное темными волосами. Глядя на Элю, все еще сидевшую на земле, он вдруг улыбнулся. На щеках появились милые ямочки. Рад помочь девушке в трудной ситуации. «О, это очень благородно с вашей стороны», смущенно пролепетала Эля, невольно подаваясь обаянию спасителя. «Кустяки». Но раз я вас спас, теперь заплатите мне. Думаю, мешочка золотых будет достаточно. Все с той же милой улыбкой промурлыкал незнакомец. Эля мигом вернулась с грешных небес на землю. Любовных романов, которые она читала с телефонов в свободное от работы время, девушек всегда спасали бесплатно. А этот хочет получить деньги, которые ей и так едва хватает на жизнь. Господин, не знаю, как к вам обращаться. Не кажется ли вам, что жестоко требовать деньги с бедной девушки? И у меня все равно их нет. Молодой человек тут же утратил хорошее настроение. Меня зовут Джин. Значит, зря я тебя спасал. Только время потерял. С этими словами мужчина снова накинул капюшон на голову, собираясь ретироваться. Подождите, вы так просто бросите меня одну поздним вечером? Даже не проводите до дома? Искренне возмутилась Эля. В голове мелькнуло, что даже трусоватый бывший муж Денис так бы не поступил. Умные девушки не шатаются поздним вечером по подворотням, а сидят дома. Вы и так долго передо мной, развел руками спаситель. Хотите увеличить свой долг? А как расплачиваться будете? Может быть, натурой? Знаете, я не согласен. Вы не в моем вкусе. Одна кожа до да кости. Эля почувствовала, что задыхается от возмущения. Этот засранец смеет насмехаться над ней, унижать ее. Да как он может? Вот сейчас она встанет, залепит ему пощечину и посмотрим, кто из них двоих будет смеяться последним. Девушка сделала попытку подняться, но ноги не слушались. Она вдруг поняла, если бы не вмешался Джин, ее седьмая жизнь закончилась бы спустя две недели после перерождения. Значит, это конец. Возможно, наступила ее последняя жизнь. И она, избежав трагического финала сегодня, уже завтра отправится на небеса.